Глава 17. Мы не шли, а мчались. У Алекса наблюдалась поразительная скорость, и он совсем не учитывал, что я человек. Еле поспевала за ним, стараясь изо всех сил, чтобы только не отставать. Не хотелось одолжений и уступок. Мы не разговаривали. Ни одного слова. Только двигались вперед, будто торопились на пожар. Со стороны смотрелась обычной, но внутри кипело от бушующих эмоций, удивляясь, как выдержала столь добрый прием. «Оскар мне. Но, конечно, могла бы и помягче. Так подумала не я. Так бы сказала Вера. Кстати, как она там? Ей завтра вылетать. Небось, дрыхла весь день, а потом ее ждет территория белых волков. Эх». На мгновение мыслями вернулась к матери. Не повезло ей. И на карьере крест поставила, и с оборотнями угораздила породница. В глубине души считала, что уж слишком ее судьба ударила. Лопатой. Лучше бы она скрылась от Вениамина, забыв его имя раз и навсегда. Но если анализировать, очень довольно загадочный и интересный мужчина. Мне даже он понравился. Задумалась об этом, а в следующую секунду влетела в мощную спину оборотня. Ну, естественно, Александра, остановившегося на дорожке. Парень как-то с рычанием обернулся и с прищуром поинтересовался. «Ты сейчас о ком так нежно подумала?» Чуть в голос не застонала. «Блин, нужно меньше думать. И он тоже хорош. Все ему нужно знать». Пожала плечами и миленько ответила. «На еде ты подумала о мужчине», категорично заявил он, определив руки на груди. «После вчерашнего готова съесть любого. Можно и тебя, если с солью, помидорами и зажарить». Не унималась я, не желая продолжать разговор. «Какая разница? Это Мое дело!» Парень нахмурился, прикидывая что-то в голове, а потом протянул. «Такая голодная? Зверски!» Честно ответила, "Надеюсь, что Амуров что-нибудь придумает. Закусочная идеально подойдет. Интересно, а в их шикарном городе есть такие заведения? Красавчик усмехнулся и, вновь схватив за руку, повел за собой бубня под нос. «Ладно, может, хоть перегар пройдет после плотного обеда, а то у меня уже ноги подкашиваются». «Надо же, какой остроумный шутник! Ноги подкашиваются у него. Пусть и радуются, значит, все работает в нормальном режиме. А вкратце, полосатый парнишка здоров. И все же, я оказалась права. Оборотни грубые, наглые, безжалостные существа. Есть исключения, но именно здесь конкретно такие», — застрило внимание на Александре. Красавчик, умный, сильный и не такой дотошный, как члены его семейки. Или я уже напридумывала? А если у него такая тактика? В любом случае, я была благодарна, что он не оставил меня на растерзание Альфи и его женушке. Они у него еще те стервятники. Оказавшись на улице, направились совершенно в противоположную сторону той, с которой заехали. Преодолев сад, Теннисную площадку. Мы наконец оказались перед огромным гаражом. С каким же облегчением я плюхнулась на лавочку, вытягивая ноги, с ненавистью посматривая на убожество под названием Туфли. Убийцы они, желающие моей смерти. Вот кто. И еще посмотрела и ахнула. Мозоли! Две? Н нет, четыре. Да у меня никогда такого ужаса не было. Я всегда выбирала удобные кеды или кроссовки, поэтому даже не знала, что это такое, посмеиваясь над подругой. А теперь вот сама жалобно поскуливаю, недовольно сопя. Через пять минут мы покинули территорию особняка на крутой красной намарке, направляясь в сторону города. Парень довольно скалился, от чего стала подбешивать. А все потому, что он постоянно поворачивался, посматривая то на мое платье, то на обувь, и вновь возвращался к своему делу. Я терпела, пока могла. А когда он еще раз решил полюбоваться, любезно процедила. Еще раз так усмехнешься, улыбаться будет нечем. Знаешь, платье и туфли на каблуке не твое. Учитывая, что ты довольно худая, а платье большое, то без слез нельзя смотреть. Возмущенно открыла рот, поражаясь его корректности, оценив остроумие, и выдала: Так не смотри. «И все же. Почему вырядилась, как чучело? Не твой стиль». Мою мимику лучше было не видеть. Но, тем не менее, он говорил правду. Что теперь, если чучело? дернулась вперед руками прикасаясь к игрушке-тигру на серебряной нитке, дергающемуся в разные стороны, и поделилась. Платье и обувь выбирала дура. Никогда не видел таких честных девушек. «Про себя и в таком тоне ты меня интригуешь» веселое настроение парня зашкаливало на высшие отметки, поэтому только покачала головой и пробубнила: "Не знаю, о чем ты, а я продавщица". Александр рассмеялся, хриплый, приятный, невероятный смех буквально очаровал. Смутилась, но тут же переключилась, вернувшись в норму, когда парень задал вопрос: "Ты что, доверила свой гардероб незнакомке?". Не стала отвечать, а то еще лопнет от смеха. А парень все не успокаивался. Он дернул меня за плечо и сказал: "И что? Все такое пышное и безобразное. Надо же. Нашелся мне ценитель моды. Надула щеки, не желая говорить, а потом все же сдалась, отмечая настоящий интерес в глазах. Если честно, не знаю. Но Вера сказала, что я буду весьма удивлена." Парень замолчал, задумчиво думая о своем, а потом проговорил. «Раз я твой сопровождающий, перед тем, как тебе появиться в свет, буду смотреть твою одежду. Уж как-нибудь обойдусь. А я не предлагал, только уведомил тебя», — нагло заявил он, шикарно улыбаясь. «Все, мир закончен. Не оборачиваясь, пробубнила. Это мое личное дело. Пока ты здесь и мое, чтобы мне не пришлось краснеть, Вениамин может заменить тебя», — только сказала и поняла, что зря. В считанные секунды в машине стало нечем дышать. Злость, ярость витали в воздухе, зашкаливая на максимальной отметке по десятибальной шкале. Тигр изменился в лице и жестко с рычанием выдал «Ника!». Хищно прищурилась, скорчив непонимающую мордочку для эффекта и добавила «Вот, тебя никто не просил, так что не нужно лезть на рожон». «Ладно, но если будет слишком страшно...» «Я сожгу эти тряпки прямо на балконе гостиницы, напевая при этом гимн страны. Ну а что, могу под настроение?» Гортанный смех говорил о том, что парень быстро отошел, и не такой уж бука. Порой большую часть амуров еще тот зазнайка. «Все же не советую», — сказал он, поворачивая на повороте. В это время по тротуарной дорожке шли две девушки с фирменными пакетами в руках. Увидев машину, присмотревшись, кто за рулем, они начали трясти попками и ручками, привлекая внимание парня. Но Александр хоть и заметил, о чем судила по скривившейся мордочке, но даже вида не подал. «Ах, да», — весело прокомментировала, — «если случится подобное, то злые тигры сожрут бедную девочку с потрохами». Шутку оборотень не оценил. Он странно смотрел, чем немного бесил, а потом вцепился длинными пальцами в руль, занимаясь мысленным процессом. По его прищуру видела, что хочет что-то сказать. Надеялась, что размышления не о том, чтобы начать разговор о произошедшем в кабинете. Не стоило, честное слово, совсем не хотелось вспоминать. «Можно вернуться через какое-то время, а лучше никогда. Я понимаю, что тебе тяжело». Не оправдал моих надежд парень, начиная неприятную тему, что тебе не нравятся оборотни, но ты здесь, в самом сильном клане оборотней, поэтому должна вести себя уважительно. Началось. Такое ощущение сложилось, что парень уверен, я без мозгов. Вот с чего такие выводы? С того, что в обиду себя не даю. Вероятно, привыкли, что все бегают перед ними на задних лапках, танцуя и поскуливая с их разрешения. Обернулась. С ядовитой любезностью поинтересовалась. А твои родители вели себя достойно? Разве это я начала? И почему я должна терпеть наглые нападки в свой адрес? Зачем дали добро быть здесь, если никто не желал этого? И вообще, не думала, что Альфа, его жена, столь задумалась, не зная, как корректнее выразиться. Злобны и высокомерны. Комментария на мое возмущение не прозвучало. С чего бы это? Думает? Украдкой посмотрела на парня, продолжающего сканировать дорогу. Никаких эмоций на лице. Интересно. Иногда он удивлял. Евгения никогда не отличалась добротой и лаской. Жестокая женщина. Но именно это нравится моему отцу. В этом их сила. Они привыкли так жить, не замечая детей, наплевав на чувства других. В остальных прайдах иначе. Но мы сильнейшие. А ты... «Человек. Поэтому тебе нужно немного подождать, а потом ты вернешься назад». Слушала его, и вдруг возникла мысль, что Александр о дальних родственниках рассказывает, которые должны большую сумму денег и забыли про это, а не о своих родителях. Примерно так, как я об отце. «Никак. Удивительно. А ведь у него еще сестра есть». «Жестокие вы», — выдала свое мнение. «И что?» «Разве плохо жить в семье, где тебя любят?» Парень мгновенно бросил взгляд в мою сторону, хищно прищурился и грубо сказал. «Не твое дело. Я не заметил, что у тебя в семье все хорошо. А у меня, как таковой, и не было семьи. Бабушка, пока малая была, и я всегда одна. Но у нас это не считается нормой. У других все иначе. Любовь, ссоры, обиды. И вновь счастье. А у вас жесткая политика» подчинение. Разве это нормально? Мы оборотни, сильнейшие. Если проявлять слабость, то найдутся те, кто сильнее. Вызов неминуем. Так зачем глупый риск? Надо же, какие снобы. Буркнула про себя, но парень услышала и повернулся, но я не сильно желала оправдываться. Какие уж есть, обратно не вернешь. Провела рукой по шее и медленно протянула. Пусть я воспитана не в счастливой, дружной семье с папой и мамой, но знаю, что такое быть нужной и любимой. Бабушка у меня замечательная. И не забывай, что можно быть сильным с любовью в своей семье, без унижений и оскорблений, показывать уважение, чувствовать страсть и испытывать настоящие чувства, и с другими вести себя уважительно. Ника! Я молниеносно подняла руку предупреждая, что не нужно начинать, но отмечая убежденность в его глазах, все же озвучила. Больше не хочу слышать. Я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы после свадьбы сразу же уехать отсюда, чтобы не видеть ваши доброжелательные мордочки. Да, буду рада, если ты поможешь. Дальше мы ехали в полнейшей тишине. Парень ничего не говорил, но от него так и несло раздражением. Ничего, ему полезно. Сорок минут превратились в двухчасовую пытку. Когда мы приехали в гостиницу, я уже кипела от злости. Стоило только остановиться, как рванула из джипа и пошла вперед. Но в следующее мгновение меня дернули за руку. Почти влетела в злого оборотня и моментально выставила руки с недовольством шипя. «Перестань меня лапать!» «Я еще тебя не лапал», — напомнил он, сильнее прижимая к своей груди. Рот открылся, но не ответила, замечая в стороне брюнетку, щелкающую зубками в мой адрес. Еще одна воздыхательница пожаловала. «Если честно, уже бесили эти мартышки». «Ладно, если бы я бегала за Муровым как хвостик, высунув язык, ублажая каждое желание парня. Но я ведь не знаю, как это делается. Сдался он мне. Пусть себе бегает на здоровье и, желательно, подальше от меня. Мне проблем с Алексом достаточно. Кстати, нужно прочитать, что он там мне написал». Вернула внимание на парня и прошипела. «Александр, мне не нужны проблемы. Отцепись от меня. Вот там выдры твои любуются, мечтаем мной перекусить. Кстати, я невкусная». Но он даже не повернулся, продолжая сканировать меня. Стало не по себе. Еще бы, так пялился. Когда он медленно отпустил, обрадовалась. Но зря, так как в следующую секунду Александр ухватил меня за руку и повел вперед. «Соглашусь, особенно запах полыни желание отбивает». Напряглась, моментально вспоминая, положила я отвар или нет. Вроде Вера говорила, что да. «Вот и славно. Вещи вечером привезу», — заявил он, мгновенно прижимая к себе, когда на нас двинулась группа молодых оборотней, не реагируя на мои порывы оттолкнуть его. «Откормился же». «Да, можешь не стараться. Свадьба послезавтра». Выдохнула, застыв на месте, уже не дергаясь раз, бесполезно. Почесала нос и с надеждой воскликнула. «Главное, чтобы в гостинице халаты выдавали. Два дня в нем похожу, а точнее посплю». «Я распоряжусь, чтобы тебе его не выдали», – спокойно сказал он, начиная движение, нагло сцепив свои ручищи на моей талии. «Обнаглел». «Если сейчас...» — только начала и пришлось закончить. Мы подошли к стойке. Администратор, мужчина в бордовом костюме с усиками, вежливо поздоровался, чуть больше положенного задержав взгляд на моем платье и лице, на секунду скривившись, и спросил, что нас интересует. «Климова Вероника» сухо проговорила, считая, что это будет волшебным словом. «Стопроцентно. Просто так в эту гостиницу не записывают абы кого». «Да, конечно», — заявил администратор деловым тоном, без единой эмоции на лице. На секунду подумала о том, что он и в жизни такой же практичный и дотошный. Его вид угнетал, подавая информацию в мозг. Держаться подальше и обходить стороной. Прилизанный, ухоженный, принципиальный. «Однозначно, дамы нет. Какая ему женщина, когда он себя любит больше всего на свете?» Выдавив на лице понимание и презрение, администратор с ленцой протянул. «Второй этаж. Крыло 2Г». «Нет. Пятый с бассейном. Только люкс», — грубо выдал Александр, убивая взглядом наглого администратора, подавляя своей силой. «Кстати, почему я ее чувствую?» Перепила и стала чувствительна. Э -э", — замычал мужчина, уважительно склонив голову. Евгения Александровна дала четкие указания. Ключ дайте, а я позже подойду и мы решим вопрос. Решат они. Всего несколько часов здесь, а все раздражало. У оборотней в этом славном городе особенно был развит инстинкт превосходства и желание поставить на место всяких людишек. Только хотела открыть рот, что оплачу. Но дикий защитник уже схватил электронный ключ и потащил меня к лифту. Иначе не назовешь. Еще бы на плечо закинул, варвар. Стоило только оказаться в просторной кабине лифта, как Александр с рычанием начал. И еще раз решишься заикнуться при мне об оплате, и тебе не понравятся последствия». «А тебе отдача», — рявкнула ему в тон, удивляясь его самомнению. «Ещё бы мне не угрожали. Проклятие. Я хочу домой, а еще лучше к бабушке». «Может, правда? Серьезно подумать об этом?» «Отлично. Я переживу. А ты нет», — заявил он, оборачиваясь какой-то пугающей жаждой, прожигая меня. «Может, все же оборотни каннибалы? Что он вечно так смотрит на меня? Что он там сказал?» Очень даже заинтересовалась и затем уже возмутилась, что он может сделать мне столь интересного, чего я не переживу. Но, отмечая суровые глаза, поняла, что больше Александр ничего не скажет мне по этому поводу. «Слушай, а что за крыло 2Г?» Не удержалась я от вопроса, желая узнать, куда меня хотела запихнуть его мамаша. Зная ее, могла предположить, что на втором этаже у них комнаты с пытками для особых гостей. «Так, фантазирую и надеюсь, что это не так. Тебе бы не понравилось». «Ну что ты, я же скромная». и Не унималась, желая услышать ответ. Прозвучал звук, оповещающий о том, что мы на пятом этаже. Я быстро вышла, желая пойти направо, но меня потянули налево, от чего пришлось буквально влететь в Александра при таком жестком рывке. Я смотрю, ему нравится меня дергать, вечно дикие повадки демонстрирует». У нужной двери парень провел ключом по обозначенной панели, нажимая на кнопку и прислоняя свой палец. После того, как послышался щелчок, он потянул меня внутрь. Застопорилась на секунду, не понимающе уставившись на электронный замок, обдумывая, чего он туда свои пальцы толкал, а потом рванула за ним. «Я надеюсь, ты себе доступ не открыл в мой номер?» «Учти, тебе здесь не рады». Парень скривился. Очевидно, не привык слышать такие комментарии. Даже не сомневалась в этом, но ничего не поделаешь. «Я же не виновата, что его разбаловали. У меня есть доступ во все номера, если потребует ситуация в целях безопасности», спокойно заявил он, начиная исследовать комнаты. «Появилось ощущение, что меня пытаются обмануть». У меня не ух на всяких хитровымудренных обманщиков. Не зря же я хочу работать в Федеральном бюро расследований. Тем временем Александр уже вышел со стороны балкона. Кстати, а что ему нужно на моем балконе? Ты ничего не забыл? Это мой номер. Спасибо, что проводил. Дверь там. Я проверяю. Комфортно ли тебе? Довольно заявил он. Комфортно! — воскликнула, открыв рот, заметив, что он шурует в спальню. — Что ему там надо? — Спасибо, что провел, помог, а теперь я тебя не задерживаю. Пока, хорошего дня и сумку не забудь передать через кого-нибудь. Тебе часа хватит, чтобы отдохнуть. Я сумку привезу и отправимся в отличный ресторанчик. Будто и не слышал меня. С таким серьезным видом смотрел, ожидая ответа, что я даже забыла, что говорила ему. «Я спущусь в ресторан, потом, после сна, одна, без тебя», — уточнила, улыбаясь при этом. «Как ему еще объяснить?» «Ну уж нет. Обещай, что не будешь спускаться в ресторан и ничего там есть не будешь. Или на послезавтра твой макияж будет под вопросом». «Шантажист? Какой он альфа? Интриган? То есть у вас тут проблема с салонами?» «Сомневаюсь, что тебе помогут без моего словечка». Стоял и сам себе нравился. Прямо сверкал от высоких чувств к своей сообразительности. Вот же попала. Коварненько улыбнулась, прикидывая набор слов в голове и вспоминая его ультиматумное обещание, и нагло заявила. Клятвенно обещаю, что не спущусь в ресторан и не буду там ничего есть. Он как-то прищурился, чувствуя подвох. Видно, тоже есть нюх на всяких хитровымудренных умниц. И произнес. Ладно. Верю. Последнее слово тянул, еле выговаривая, но справился. Если что, звони. Ты мой телефон знаешь. А с чего бы мне его знать? Я и сейчас не особо нуждаюсь в этом. Могла бы соврать для приличия. Как-никак. Я твой ангел-хранитель. Я не обманываю ангелов-хранителей. С доблестным лицом заверила его. И в следующую секунду начала зевать, показывая глазами на дверь. «Климова, ты ужасно притворяешься», — со смехом произнес красавчик, поправив густые волосы ладонью, что выглядело очень даже завораживающе. Отвлеклась. Совсем так не думала. Тигрище полосатый однозначно не мой тип. «Как замечательно, что ты понял, и если не нужно притворяться, то...» — показала рукой на дверь и с шикарной улыбкой заявила. «Давай, на выход, тигрик». «Я собираюсь мыться и спать». «Грубиянка», — буркнул он, когда я уже с улыбочкой толкала его в спину в нужном направлении. «Да ты брось! Я самая вежливая за сегодняшний день, если вспомнить, как меня встретили». Когда парень оказался за дверью, с обиженным лицом взирая на меня, то услышала. «Твой телефон у меня есть, так что...» «Отлично! Если не взяла, значит сплю, и сумку можешь отдать доброму администратору в фойе». «А обед, вернее, ужин, зависит от того, как я высплюсь, сам понимаешь. И еще раз спасибо, ты самый очаровательный оборотень на свете!» Выпалила, закрывая дверь, но тут он подставил ногу. Когда врешь, не стоит так явно улыбаться, и слепой заметит. «Тогда иди же!» Буркнула и, наконец, закрыла дверь, с облегчением вздыхая. «Уф, как трудно выпроваживать оборотней!» Вывод — чтобы не выгонять, их нужно не приглашать. Схватив чистый халат и полотенца, я направилась в ванную комнату, желая оценить все прелести номера «Люкс». Двигаясь по коридору, увидела трубку на стене, где на табличке указывалось, что она для связи с администратором. Долго не думая, плюхнулась на кожаный диванчик, нажала кнопку и уже через пять минут заказала себе шикарный обед. Оставшись довольной своей сообразительности, поплелась по намеченному пути после планируя поесть и рухнуть в постель на несколько часиков. Александру напишу, что сумку заберу сама, попрошу оставить в фойе. А насчет обещания? Мы говорили о ресторане, заказ в номер – другая тема, так что я чиста и невинна перед своей совестью, а через час буду самой счастливой после наивкуснейшего обеда валяющейся на невероятно шикарной кровати гостиничного номера. Раз тут все такие негостеприимные, сделаю сама себе праздник, оградив от ненужного общения. Послезавтра только выйду, чтобы поприсутствовать на свадьбе, а потом обязательно что-нибудь придумаю, чтобы покинуть территорию оборотней. Думала, открывая кран, выливая в огромную ванну флакон с пеной, чувствуя Как вам не проспается боевой дух после алкогольной спячки?